От чего испаряясь, вода холодит? Что вы чувствуете, когда даже в жаркий день выходите, искупавшись из воды? Бывает, особенно в ветреную погоду, что, как говорят, мороз по коже, даже пупырышками покрываемся. Почему же мы мерзнем? Еще малюсенький опыт. Капните на ладонь воды и подуйте на нее». Ощутили холодок? Ясно, что дело в испарении воды. Превращаясь в пар, она отбирает у нас тепло. Похожие вещи творятся в чайнике с кипящей водой. Ведь если бы мы постоянно ее не подогревали, образующийся пар отнял бы у воды теплоту и охладил бы ее. Эти примеры показывают, что на испарение требуется энергия, Превращаясь в газ, жидкость либо охлаждается, либо поддерживает свою температуру, отбирая энергию теплоту у окружающих тел. Обратный процесс – конденсация – должен тогда, напротив, приводить к выделению теплоты. Так скажем, нагревается зеркальце, подставленное под струю пара из носика чайника, оседшее на зеркальце капельки воды – приведут к его нагреву. Похожий процесс мы наблюдаем, когда выпадает первый снег. Как правило, в это время происходит потепление. А как объясняет эти явления молекулярно-кинетическая теория? Она нарисует картину, в которой испарение предстанет как уход самых быстрых молекул из жидкости в воздух, оставшиеся же, если не передать энергии извне будут двигаться все медленнее. Необходимо помнить, что испарение и кипение вовсе не одно и то же. Об этом говорит хотя бы то, что испарение, например, воды, происходит при любой температуре. Испаряться может даже лед, иначе белье не сохло бы на морозе. А вот кипит вода, как вы знаете, лишь при 100 градусах. Причем у каждой жидкости кипение то есть бурное выделение пузырьков, начинается при своей определенной температуре. И плавление, кстати, также происходит у каждого вещества в свой срок, лишь когда его температура достигнет определенной величины.